В то время, пока старик Хексем вез к берегу утопленника, в другой части Лондона супруги Венеринг устраивали большой прием. Супруги Венеринг были самые новые жильцы в самом новом доме в самом новом квартале Лондона. Все у венерингов было с иголочки новое Вся обстановка у них была новая Все друзья новые Вся прислуга новая Серебро новое Карета новая Вся сбруя новая Все картины новые Да и сами супруги тоже были новые Они поженились настолько недавно Насколько это допустимо по закону При наличии новехонького с иголочки младенца А если бы вздумалось завести себе про дедушку. то и его доставили бы сюда со склада в рогожке, покрытого лаком с ног до головы и без единой царапинки на поверхности. Ибо все в хозяйстве венерингов было натерто до блеска и густо покрыто лаком, начиная со стульев приемной, украшенных новыми гербами, и нового фортепиана в нижнем этаже, и кончая новой пожарной лестницей на чердаке. И это бросалось в глаза не только в убранстве дома, но и в самих хозяевах. Поверхность везде еще немного липла к рукам и сильно отдавала мастерской. Чита Венерингов являлась источником постоянного смятения для одного безобидного предмета обеденной сервировки, который двигался словно на шарнирах, а по миновению надобности содержался над конюшней на Дьюгстрит возле Сент-Джеймс-Сквера. Этот предмет сервировки именовался Твемлоу. Как близкий родственник лорда Сингсворта, он пользовался большим спросом. И обеденный стол во многих домах просто невозможно было представить без Твэмлоу. Мистер и миссис Венеринг, например, составляя список гостей, всегда начинали с Твемлоу, а потом уже прибавляли к нему и других приглашенных, словно доски к раскладному столу. Иногда стол составлялся из Твемлоу и шести прибавлений. Иногда из Твмлоу и десяти прибавлений. Иногда на парадных обедах доходило и до двадцати, а то и 30 прибавлений. В торжественных случаях супруги Венеринг сидели посередине стола, один напротив другого. Так что сравнение оставалось в силе. Чем больше прибавлений делалось к Твэмлоу, тем дальше он оказывался от середины стола и тем ближе либо к буфету на одном конце комнаты, либо к оконным гардинам на другом. Но не это повергало в смятение слабую душу Твэмлоу. К этому он давно привык. И это было ему понятно. Бездна, глубин, коей не в силах он был постичь, была загадка, над которой безобидный джентльмен ломал себе голову в своей квартирке над конюшней и в холодной мгле Сент-Джеймс-сквера, весьма способствующей размышлениям. «Кто же я, Венерингом? Самый старый друг?» Или самый новый? Вот вопрос. Так. Я впервые встретился с мистером Венерингом в своем клубе. Где Венеринг не знал еще никого, кроме человека, который представил нас друг другу и который казался самым близким другом Венеринга. А в действительности... Венеринг познакомился с этим человеком всего лишь два дня назад, за обедом, единодушно порицая клубных старшин за пережаренное терящее филе.